Глава седьмая. Вторая королевская чита В начале октября, за два месяца до положенного срока, у Анны начались предродовые схватки. Ричарда в Милтхэме не было, и когда Анна взволнованно сообщила фрейлинам, что, кажется, ее время пришло, в замке началась невероятная суматоха. Слишком неожиданно, слишком рано... Хотя, что и говорить, вся вторая половина беременности герцогини протекала крайне тяжело. Все единодушно решили, что у нездоровой, с трудом носившей плод супруги герцога будут тяжелые роды. Однако уже через пару часов Анна произвела на свет крошечного семимесячного младенца. Она была так ошеломлена таким быстрым исходом, что даже не спросила о ребенке. «Мальчик!» радостно возвестила повитуха, показывающая ей издающие слабые, квакающие звуки и синебагровый комочек плоти. Так сложилось, что своих новорожденных детей от Филиппа Анне доводилось видеть лишь некоторое время спустя, уже обмытых, спеленутых, с крошечными носиками и пухлыми щечками. Она влюблялась в них тотчас, они казались ей крохотными ангелами, неспосланными ей небом. Сейчас же, когда она глядела на этого жалкого заморыша с костлявыми, похожими на паучьи лапки, конечностями и страдальчески сморщенным личиком, она не испытывала ничего, кроме брезгливого любопытства. — Какой он безобразный! — только и сказала она. — Погодите, ваше сиятельство! Скоро он станет для вас самым красивым мальчонкой в мире! — с сознанием дела заявила повитуха. «Если, конечно, выживет», — добавила статс дама Матильда Харингтон. «Младенец весьма слаб». Поскольку дитя явилось на свет раньше срока, загодя предназначенная ему в кормилице знатная дама еще не разрешилась от бремени, и поэтому пришлось подыскать первую же здоровую крестьянку из ближнего селения. У нее уже было пятеро детей, и она с готовностью взялась выхаживать хилого отпрыска герцогини «Ничего, мой первенец тоже явился на свет прежде положенного, а теперь, глядишь, уже отцу на пашне помогает. Малыш справится, в нем течет кровь королей». Она сказала это с такой неожиданной силой и нежностью, что Анна взглянула на женщину с недоумением, ощутив что-то похожее на ревность. Впрочем, сама она никаких глубоких чувств к младенцу не испытывала. Об этом же она сказала и Ричарду, когда спустя три дня после рождения младенца он прибыл в Миддлхэм. Герцог долго просидел над колыбелью наследника, разглядывая его с любопытством и странным растроганным выражением на обычно непроницаемом лице. «Все вокруг говорят, что он очень слаб». Наконец обратился он к жене, и в его голосе проскользнула легкая неприязнь, словно Анна была повинна в том, что раньше срока разрешилась от бремени. «Даст Бог и Пресвятая Дева, он выживет», — ответила герцогиня, стараясь вложить в свой голос как можно больше уверенности. И тем не менее жизнь маленького Эдуарда, как поспешно окрестили младенца, опасаясь, что он некрещенным предстанет пред спасителем. Почти месяц оставалось под угрозой. Ребенок то отказывался есть, то его ножки сводили судороги, так что доставленные в мидлхэм ученые лекари приходили в отчаяние, не зная, что подумать. Иной раз сердце младенца едва билось, и все начинали молиться, полагая, что пришел его последний час. Могла ли Анна по-прежнему оставаться равнодушной к этой крохотной жизни? Ночи напролёт она проводила в часовне рядом с Ричардом Глостером, и впервые Анна видела герцога в таком отчаянии. Она пыталась утешить его, но лицо Ричарда только искажалось гримасой тёмной злобы. «Что вам за дело до моего сына?» — скрижетал он. «Вас заботит лишь Кэтрин, и вы с лёгкостью отказываетесь от Эдуарда». Анна предпочитала молчать, опасаясь ещё больше разгневать супруга. Ей оставалось лишь шептать слова молитв, прося милосердную деву заступиться пред Всевышним за ее сына и не забирать жизнь у едва появившегося на свет существа. За сына наместника молился весь север Англии, все монастыри и аббатства. Сам герцог не поднимался с колен, не желая слышать ни о каких делах. Когда выпал первый снег, маленькому Эдуарду стало лучше, а в канун Рождества Миддлхэм уже сиял огнями, и Ричард впервые за это время занялся накопившимися делами. Для этого он перебрался в свою любимую резиденцию — Понтефракт, а вскоре туда с детьми перебралась и Анна. это старинная крепость, где некогда первый король из Ланкастеров умертвил последнего короля Плантагенета — Ричарда II, не произвел на нее должного впечатления. Возможно, виной тому была сырая промозглая погода. Ветры вгоняли обратно в каменные трубы клубы дыма, а сквозняки гасили факелы и развеивали пепел из жаровин. Огромный замок, несмотря на великолепие его внутреннего убранства, показался Анне мрачным и неуютным. Здесь были старинные извилистые переходы, лестницы, словно сложенные гигантами, подковообразные двери, расписанные, позолоченные, но окованные железом. Этому замку недоставало изящества и легкости, повсюду ощущалось суровое присутствие воина и даже резная мебель и прекрасные кедровые потолки с инкрустацией не могли затмить холодного блеска дорогого оружия и доспехов, заполонивших большинство покоев. Здесь словно витали тени былых трагедий, а грохот кованых башмаков стражи можно было услышать чаще, чем смех или музыку. В восточном дворе замка стояла одинокая башня, носившая название «Гасконь», и туда от основных строений вел крытый переход, всегда загороженный железной решеткой. Вскоре Анна узнала, что там располагается древняя пантефрактская темница, где менее столетия назад заморили голодом Ричарда II. Там и сейчас находились какие-то узники, и однажды, когда герцогиня поднялась подышать воздухом в романтическую лоджию, до нее долетел отдаленный, исполненный муки вой. «Это работают палачи», — пояснил Айни Уильям Херберт. «Я бы не советовал вам, Меледи, гулять в этой части замка. Здесь только казармы и тюрьма. Герцог иной раз принимает здесь своих шпионов. Поговаривают, что под башней госконь есть такие каменные ямы, где людей, по сути, хоронят заживо». Они влачат там жалкое существование среди крыс и мокриц, а свет видят лишь когда стражник оставляет свой факел у решетки, открывая отверстие колодца, чтобы на веревке спустить узникам еду. Словом, вам следует отдать предпочтение западным и северным покоям, где и вид с высоких галерей хорош, и лестницы ведут в парк с фонтанами и статуями. Там есть даже лабиринт из подстриженных кустов буксуса. У милорда Глостера великолепные садовники. «И палачи», — добавил он спустя минуту, когда ветер донес очередной вопль полный неизъяснимой муки. «Я уеду из пантефракта, едва лишь дороги подсохнут», — решила Анна. И хотя при дворе было много молодежи, прославленных рыцарей, прелестных дам и юных пажей, отпрысков древних родов, их смеха оживление не могли развеять мрачную атмосферу герцогской резиденции. «Вас не должно это тревожить, миледи», — заявил комендант замка Роберт Брэкенбери, долговязый человек с длинным желтым лицом, когда Анна ответила на его вопрос о причине ее скверного настроения. «Отнюдь не должно. Герцог Глостер — мудрый правитель, и если он возвеличивает тех, кто верно служит, то к тем, кто не покорен его воле, у него нет ни капли жалости». Не далее, как вчера, в подземелье пытали некоего господина, который оказался шпионом Генри Тюдора. Как же еще прикажете поступить с ним, если этот негодяй разъезжал по усадьбам былых приверженцев Алой Розы, уговаривая их хранить верность Тюдору, как потомку рода ланкастеров?» Анна куталась в меховую накидку и пожимала плечами. «Не думаю, что этот шпион многого бы добился. Англичане, пусть и приверженцы Алой Розы, только стали отходить от военных смут, а этот Тюдор всего-навсего изгнание где-то за морем. Брэйкенбери, сидя на низком табурете, неловко зашаркал по плитам пола длинными ногами. «Не стоит выказывать беспечность, миледи. Те, кто служил Ланкастером, не многого добились при Йорках, и хотя, женившись на вас, бывшей невестке Генриха VI, мой господин Ричард и расположил к себе немало приверженцев Алой Розы», Но он не теряет бдительности. Поэтому так и суров во всем, что касается притязаний этого ничтожного Генриха Тюдора. Подумать только, этот наглец объявил себя потомком ланкастеров. Причем это опасно уже потому, что на все требования нашего монарха выдать зазнавшегося изменника ему было отказано. Так что Тюдор сейчас является нешуточным врагом короны позади, охнув, осел в грациозном обмороке на руки Джона де одна из присутствовавших дам. Анна резко обернулась. Мисс Херберт, немедленно прекратите. Генрих Тюдор слишком мало значит для вас, чтобы всякие распадали без чувств при одном упоминании его имени. Девушка смущенно выпрямилась, поправляя сбившийся Эннен, и, воспользовавшись случаем, улыбнулась красавцу Лаполю, поблагодарив за любезную помощь. Анна раздраженно отвернулась к окну, в которое без устали стучал дождь вперемешку со снегом. Она не хотела замечать укоризненный взгляд у Ильяма, но ничего не могла с собой поделать — Насколько ей пришелся по душе сам юный Херберт, настолько же раздражала его старшая сестра. Айсабелл Херберт двенадцать лет назад была помолвлена с Генрихом Тюдором, проживавшим в замке ее отца, графа Пембрука. И хотя с женихом они не виделись уже много лет, Айсабелл без устали твердила о своей вечной любви к отсутствующему жениху. Все это были жалкие потуги, не замуж за сидевшейся девице. Уильям как-то сказал Айне, что Ричард держит его сестру в Понтефракте, чтобы все помнили о брачном договоре между ней и Генри Тюдором, графом Ричмондом, не позволяя таким образом Франциску Бретонскому, при дворе которого проживает теперь беглый Тюдор, выдать за него свою единственную дочь Анну. Ибо сей изгнанник в Европе действительно считался наследником Ланкастеров и открыто носил на груди алую розу, уверяя всех, что имеет больше прав на трон плантагенетов, чем узурпаторы Йорки. Существование же Айсабелл Херберт и то положение, какое она занимала при дворе Ричарда Глостера, связывало Тюдоры, и он не мог получить руку Анны Бретонской, а, следовательно, и войска ее отца для высадки в Англии однако положение вечной невесты давным-давно истонило Айсабел. Она постоянно искала мужского общества и зачастую делала это столь вульгарно и неуклюже, что если до сих пор никто не задрал ей подол где-нибудь под лестницей, то лишь из страха перед герцогом. Помимо Айсабел Херберт, при дворе Ричарда находились и его племянники Лаполи, Джон, Эдмунд и хорошенькая Анна, Такая миниатюрная и хрупкая, что за глаза ее иначе, чем крошка Н, никто не называл. Были здесь также и юный сын лорда Ховарда Томас, превосходно воспитанный молодой рыцарь, и Уильям Беркли, любящий потолковать родословной своей семьи Как заметила Анна, Ричарду нравилось окружать себя молодыми отпрысками знатных родов, которые души не чаяли в герцоге. Юный Херберт сторонился их общества, считая, что Ричард своевольно распоряжается его и Айсабл судьбами, но в Понтефракте он слыл белой вороной. Двор Ричарда Глостера в Понтефракте был столь же влиятелен на севере, как и Вестминстер на юге страны. Сюда съезжались посланцы городов, и иноземные послы, купцы. Ани нередко приходилось принимать посольства и устраивать приемы она находила в этом своеобразное удовольствие и могла хоть ненадолго забыться среди гнетущей атмосферы понта фракта, где все носило отпечаток странной души ее супруга, мрачность и блеск, простонародная грубость и изысканная роскошь, таинственность и значимость. Анна постепенно свыклась с ролью герцогини глостер деятельная по натуре, она добилась того, чего, возможно, хотел и Ричард, придав его двору блеск и оживление, которых здесь так не доставало. Со стороны могло показаться, что Анна и Ричард весьма благополучная супружеская чета, и лишь те, кто был близок к ним, знали, что между этими образцовыми супругами нет нежных чувств, которые заменяли этикет и холодная вежливость. Анна давно научилась улыбаться Ричарду губами, но не глазами. При встречах Ричард дарил ей богатые подарки, и никто не мог вспомнить, чтобы он оказывал знаки внимания другим дамам. Герцог любил подчеркнуть, что величайшими из добродетелей считает целомудрие и супружескую верность. И если бывало, что в своих разъездах он удовлетворял плотское желание с иными женщинами, то обычно это были особо низкого звания, и встречался с ними Ричард в глубокой тайне. Для Анны давно стало ясным, что весь тот пыл, с которым Ричард добивался ее взаимности, был игрой. Этот брак был выгоден ему, и он получил то, что хотел. И лишь порой ее донимала досада, когда она замечала слежку за собой, когда убеждалась, что Ричарду известен каждый ее шаг. Джон Дайтон, представленный к ней супругом, надзирал за ней, а не за ее безопасностью. Ее статсдама Матильда Харрингтон доносила на нее, и даже сэр Фрэнсис Ловел контролировал ее действия. она постепенно свыклась со всем этим. Однако порой, просыпаясь одна или с Ричардом, она спрашивала себя, «Имеет ли какое-то значение то, что она делает?» Не все ли равно, какое платье, какие драгоценности она наденет, кого станет пленять? Несмотря на то, что Ричард при каждой их встрече вынуждал ее исполнять супружеские обязанности, она часто испытывала странное томление, необъяснимую тоску, и вместе с тем всегда оставалась холодной. Ее мучили эротические сны, но стоило ей провести ночь с Ричардом, как ее кожа словно теряла чувствительность. Что-то живое и теплое, что трепетало в ней, замирало и уходило вглубь. Она любила проводить время с детьми. Кэтрин по-прежнему оставалась ее любимицей, но маленький Эдуард вызывал не меньшую нежность, и она чувствовала себя счастливой, лишь когда постоянно находившиеся при мальчике медики уверяли ее, что с ним все обстоит благополучно. Родившийся недоношенным, ее сын Году ничем не отличался от других детей этого возраста, но был капризен, бледен и слаб грудью. Да и красивым его нельзя было назвать — колицей с растущими пучками волосами, темными как у самого глостера, с мутноватыми глазами, хорош был только рот, яркий как спелая ягода. Порой Анна не могла сдержать слез, глядя на сына, ребенок был так слаб, что не имел сил громко кричать. Вывиправица успокаивала герцогиню кормица, беря маленького принца на руки. Эдуард тотчас переставал хныкать, клал ей на плечо головку, и Анна чувствовала укол ревности, когда видела, что ребенок куда больше любви испытывает кормилица, чем к ней. Даже отцу куда чаще удавалось добиться от него улыбки. Может, и в самом деле она недостаточно любила Эдуарда, и погибший сын Дэвид занимал его место в ее сердце. Ибо хотя время и шло, Анну все еще продолжали мучить кошмары, и она все искала в кровавом прошлом тельце погибшего сына. Весной Ричард отправился по делам в Йорк. В то время было много разговоров о войне с Шотландией, и герцог созвал там совет северных лордов, чтобы обсудить предстоящую военную кампанию. Анна какое-то время ждала его в понте фракте но так как вести от супруга все не поступало, она решила покинуть этот мрачный замок и переехать в Миддлхэм. По пути она намеревалась сделать остановку в Йорке. И, как всегда, ее, наследницу Невелей, особо почитаемых на севере, встретили в городе с радушием и любовью. Анна заметила, что Ричарду это не по душе, но не придала этому значения. Она вообще перестала обращать внимание на дурное отношение к ней мужа. Однако немного позже поняла, что не только ревность к ее славе испортила встречу супругов, оказалось что в йорке как раз находился граф нортумберленд генри перси самый могущественный после ее мужа лорд севера полусоюзник полувраг ричарда по сути его соперник на власть в этом краю ричард ныне вынужден был пойти с ним на мировую учитывая их общие интересы в предстоящей войне с шотландцами однако для ричарда Перси был еще и человеком, знавшим о предыдущем браке Анны с майс -Грейвом. Более того, граф Нортонберленд был крестным отцом погибшего сына Анны Дэвида. Некогда был с Майс-Грейвами в близких отношениях, и Ричарда вывела из себя, как радостно встретились его жена и основной соперник. «Вы не должны были так открыто высказывать свое расположение к нашему врагу, Милетти». Сухо заметил он жене, когда они остались одни. «Отчего же?» — легко спросила Анна, сидя перед зеркалом и откалывая заколки, которыми был прикреплен к голове ее высокий Энен. «Я понимаю, что вас смущает мое былое знакомство с Перси, но ведь э, Невели часто родни без Перси. К тому же сейчас вам выгодно заручиться поддержкой этого лорда. Кто же поможет вам в этом, как не жена?» запросто называющая Грозного Нортумберленда по имени. — А вы готовы помочь мне? — спросил Ричард, наблюдая, как Анна, освободившись от Эннена, начинает распускать узел волос, как они упали каштановой шелковистой массой на плечи. — Я ваша жена, милорд, — ответила Анна. — Вы много сделали для меня. А чего же вас удивит, если я расположу к нам этого своевольного перси? «Ведь я, как и вы, хочу победы над шотландцами. Для меня, отчасти, это будет местью им за смерть Филиппа». Ричард нервно теребил пластины на наборном поясе. Анна наблюдала за ним из-под ресниц, недоумевая, отчего Ричард не одобрит ее решение, в котором для него была только выгода. «Хорошо», — выговорил, наконец, Ричард. «Однако одно условие. «Вы не будете встречаться с графом нортом Нортумперлендом наедине, ибо мне не нужно, чтобы он вел себя с вами фамильярно, памятуя, что некогда вы были женой его вассала. Для меня в этом вопрос чести, сударыня». Анни не верилась в подобную щепетильность Ричарда, и оставалось ощущение, что Перси знает нечто, что сам Ричард желал бы утаить от нее. В любом случае, она действительно виделась с лордом пограничья только на общих аудиенциях, хотя все же и улучила момент переговорить с Персией без посторонних. Это случилось после мессы в соборе, когда Анна осталась исповедоваться, а выходя неожиданно заметила в боковом пределе массивную коленопрекламенную фигуру Нортумберленда. Анна незаметно приблизилась и сделала ему знак следовать за ней. Они вошли в небольшую часовню, и Перси радостно сжал ее руки, так что у герцогини даже заболели пальцы от этого крепкого мужского пожатия. — Слава всем святым, земляника! — улыбаясь, проговорил Перси. — А то я уже подумал, что вы, занесясь так высоко, забыли старого приятеля. ладно Анны слезы навернулись на глаза, когда он назвал ее прежним прозвищем, как в ее бытность леди Майскрефь когда могущественный Перси запросто посещал супруга в Нейорте. Она смотрела на этого владыку пограничного края и улыбалась. Генри Перси был все тем же, немного простоватым, шумливым, коренастым и краснолицым, жестким курчавым чубчиком, задорно выбивавшимся из-под его сдвинутого на затылок берета. «Как я могла забыть вас, мой дорогой кум!» когда ранее знала от вас только добро. И будь вы в состоянии помочь тогда Нейорту, кто знает. Может, я все еще жила бы в Марчес, а мой сын Дэвид называл вас крестным. С лица графа медленно сползла улыбка. Все так. Но я ведь тогда не имел права. Он резко осекся оглянулся, словно чего-то испугавшись. И это грозная перси не боявшаяся ничего на свете. Как вас понять? Перси быстро отошел от нее, и когда в проеме арки часовни показалась матильда Харрингтон, он уже как ни в чем не бывало говорил Анне, что война с шотландцами — это тот случай, когда он готов пойти на мировую с диком Глостером и во всем его поддержать. Лишь когда они уже выходили из собора, Перси негромко заметила Анне. «А ведь ей не сразу поверил Глостеру, что вы по доброй воле согласились стать его женой». Поистине он всемогущ. Все дается ему — власть, богатство, титулы. А теперь ему еще и досталась одна из прелестнейших женщин Англии. Он поддержал герцогини с тремя, помогая сесть на коня. Глядя на него сверху вниз, Анна тихо спросила. — Глостер наверняка просил вас хранить в тайне мой брак с Филиппом Майскровым. Возле них бурлила толпа. Сновали прихожане, просили подаяния нищие на паперте, немного в стороне ожидала свита герцогими. Перси же молчал, как-то отрешенно глядя перед собой, словно не замечая, что задерживает ее светлость. — Что? — молвил он наконец. — Да, да, так и было, хотя я и заметил Ричарду, что Филипп Майсгрейв был лучшим из рыцарей, каких когда-либо знала Англия, и своей любовью он не мог опорочить вас. У Анны потеплело на сердце, поэтому она была несколько обескуражена, когда Персия вдруг довольно бесцеремонно потянул ее за рукав, заставив склониться. — Слушай, земляника! Я любил твоего погибшего мужа, я чту его память, и если тебе, его вдове, когда-нибудь понадобится помощь персе знай, синий лев всегда готов ради тебя встать на дыбы. Странные слова. Как странными были все недомолвки и таинственность обычно прямолинейного Перси. Анна размышляла об этом, вернувшись в Йоркский замок, пока не явился Ричард, и грубо спросил, о чем это она шепталась с его недругом. — Поубавьте-ка тон, милорд, — довольно резко перебила его герцогиня. — Перси больше не ваш враг, а союзник. Я выполнила условия нашего уговора и не заслуживаю столь грубых речей. Ричард подозрительно на нее поглядел, но не стал спорить. Вечером, как ни в чем не бывало, он посетил жену в опочивальне, привлек ее к себе без намека на нежность, сказав только, что им надо постараться, дабы учитый гостеров появились еще дети. «На все воля Божья», — отвечала Анна, и, видя, как Ричард задувает ночник, покорно прикрыла глаза. Ричарду не в чем было упрекнуть супругу. Она исправно позволяла ему исполнять супружеские обязанности и никогда не сказывалась усталой или нездоровой. Ему нравились ее блестящие длинные волосы, атласная кожа, хрупкое нежное тело, которое, как казалось, он может снять и переломить, сожми чуть покрепче. Его возбуждало это ощущение своей силы рядом с ней, и порой он не отказывал себе в удовольствии причинить ей боль. Она молча терпела и никогда больше она не выходила за пределы супружеской благопристойности, не проявляла той страсти, того бесстыдства, как в их первую брачную ночь. Порой, когда Анна засыпала, и он слышал ее ровное дыхание, герцог зажигал свечу и смотрел на нее. Эта женщина была одной из его многочисленных побед. А побеждать было его главной целью — побеждать любой ценой. И вот у него в подчинении эта прирученная дикая кошка, которая так и не догадалась, как попала в расставленные селки. О том, что ему пришлось делать ради этого, знали только он и еще трое — Дайтон, Тиррелл и Майлс Форест. И, кажется, догадывался Перси. Но Перси будет молчать. Зачем ему портить отношения с герцогом Глостером? Правда, был еще некий человек, который, похоже, знал о причине падения Нейорта. Верный пес Дайтон как-то говорил Ричарду о неприятной встрече, произошедшей у него с Оливером симилом который повел себя весьма странно, даже враждебно. Да, тот однорукий парень, нынешний комендант Нейорта, довольно умен. Возможно, что-то он и пронюхал. Ну и пусть. Оливер — неплохой воин, а сейчас, когда напряжение на англо-шотландской границе все усиливается, Ричарду нужны там такие люди. К тому же Анна больше не донимает мужа своими просьбами о поездке в Нейворд. И, как он понял с ее слов, отговорил ее от этого все тот же странный Оливер симмил на подозрение которого Ричарду глубоко наплевать. Герцога Ричарда никогда не терзали ни угрызения совести, ни страхи. Его душа оставалась спокойной, если преступления совершались ради намеченной цели. Их было слишком много. Они слиплись в гигантский ком греха, который, Ричард верил в это, он сумеет искупить постом, воздержанием и дарами церкви когда-нибудь. Но пока у него иные задачи а то, что он женат на женщине мужа, который погубил. Ричард отворачивался от спящей жены и поправлял подушку. Что ж, он уже давно считал убийство надежным выходом из многих ситуаций. Более того, он понял, что тайное убийство окружает того, кто за ним стоит, ореолом мистической силы. Противники Ричарда стали бояться его не тогда, когда он вершил казни Многочисленность казни изобличает в правителе тирана, а народ не любит тиранов. А когда он стал кумиром толпы, и лишь какие-то неподтвержденные кровавые слухи заставляли сжиматься сердца. Между тем события на англо-шотландской границе стали перерастать в открытую войну. Летом 1481 года шотландский граф Ангус вторгся в Норт-Унберленд и сжег крепость Бамбуру. Осенью того же года Ричард и Перси совершили ответный рейд, однако несколько побед, что одержали англичане на границе, не разрядили обстановки. Теперь только и было разговоров, что о большом вторжении в Шотландию, и Ричард воодушевлял своих людей пламенными речами. У него поистине был дар внушать своим подданным едва ли не сверхчеловеческую отвагу. Когда она наблюдала за своим супругом в такие минуты, она испытывала чувство странной гордливости. Еле было не знать, как циничен на самом деле этот человек. Его способность перевоплощаться казалась ей почти демонической. Но разве сама она не ощутила на себе действия его магического обаяния? Почти всю эту зиму Ричард разъезжал по манорам наблюдая за ремонтом пограничной крепости Карлайль, укрепляя гарнизоны пограничных замков. А когда началась дождливая, словно поздняя осень-весна, отбыл в Лондон. Вернулся он лишь в начале лета, утомленный и желчный. «Лучше бы я не ездил туда», — говорила он Анне, грея у огня зябшие руки. Этот одышливый Боров, мой венценосный братец, вдруг вспомнил свои былые военные свершения и решил сам повести войска на шотландцев. Гром и молния. У него едва хватает сил, чтобы передвигаться, и Паш постоянно таскает за ним скамеечку, так как Эдуард не в состоянии получаса провести на ногах. Теперь наш распрекрасный брат, шесть футов мужской красоты, как говорили о нем, стал столь безобразен, что придворные воротят нос и смеются у него за спиной, когда он по старой привычке начинает отпускать любезности молоденьким леди. Его фаворитка Джейн Шор, бог весь, чем они теперь занимаются, когда вдвоем запираются в спальне, без конца требует все новых украшений и нарядов но она просто дура, ибо любая другая уже сколотила бы себе изрядное состояние, а эта живет одним днем, как мотылек. Элизабет, та гораздо умнее. Она добилась невероятных привилегий для себя и своей родни. Ее брат, Энтони Риверс, был назначен правителем уэльских марок. Старший сын Элизабет, Дорсет, стал комендантом Тауэра. Эдуард Вудвель теперь командует английским флотом. Даже епископ Лайонел Вудвель так ведет себя с главой английской церкви Томасом Буршье, словно тот у него на сворке, и старик безропотно выполняет любые его фантазии. Бог мой! А сам Эдуард тянет руки к моему северу, и это в то время, когда в его доме правят бабы до выскочки. Полоумный слостолюбец трухлявый пень, возомнивший себя Карлом Великим. Анна отложила в сторону вышивание, за которым сидела. «Ответьте мне, Дик, на один вопрос. от Отчего вы так ненавидите своего брата?» Ричард слегка повернул голову. Пламя камина слепило его, и он не сразу заметил, что Анна поднялась с кресла и теперь стоит по другую сторону от него. И в какое-то мгновение она словно созерцала герцога без маски, видела того, кто обитал в глубине его души. Никакого намека на человечность, искаженная яростью чудовища, зверь во всей его неприкрытости. Она догадывалась о его существовании, но стремилась убедить себя в обратном. Как жить, зная, что и она, и ее дети в полной власти у этого дракона? И она отшатнулась, торопливо схватившись за наперстный крест. В тот же миг Глостер это заметил, и сейчас же укрылся в себе. Он белозубо улыбнулся и манерно застонал. «Господи, твоя воля! Какой упрек! Осмелюсь, однако, напомнить, что между сестрами Невель так не водилось особой любви». Анна все еще дрожала, поэтому ответ ее прозвучал неубедительно. «Мне трудно судить о чувствах Изабель. Я же никогда не испытывала вражды к сестре. «Я тоже не могу сказать, что ненавижу брата», — спокойно вымолвил герцог, переворачивая каминными щипцами прогоревшее полено. «Просто я перестал уважать его». Молчание Анны было полно недоверия. Ричард стремительно обернулся. «Когда-то вы обвинили меня в недостаточной скорби после смерти человека, предавшего вашего отца, Джорджа Кларенса». Теперь ставите мне в вину, что я недостаточно люблю своего венценосного братца. Меня тошнит от этого лицемерия, Анна. Ванта уж, по крайней мере, доподлинно известно как намеревался поступить с вами Нэт, когда вы были его заложницей. Или вы запамятовали, какое послание вез от Эдуарда во Францию Филипп Майскрейв? Анна вздрогнула, услышав имя, которое герцог никогда при ней не произносил. И вдруг стало совершенно спокойно, словно одно это имя могло послужить ей защитой против сатанинской силы Ричарда Глостера. Она неспешно опустилась в кресло, поставив ноги в узких башмачках на резную скамеечку. И я прекрасно помню содержание того письма, а равный подпись под ним. Но мой отец глубоко сомневался, что Эдуард Йорк, которого он хорошо знал, мог написать это письмо без чьей-либо подсказки. Мой покойный супруг Филипп Майсгрейв сообщил мне однажды, что король Англии, нередко бывший откровенным разбойником из пограничья, как вы иной раз его называете, написал это письмо под диктовку. Она смотрела на Ричарда, и ей казалось, что даже в полумраке покоя она различает, как тот напрягся. Но и она тоже замерла. Так что, когда в камине с треском обрушились прогоревшие поленья, взметнув столб искр, оба невольно вздрогнули. Ричард, прихрамывая, приблизился к ней. «Вы, Анна, говорите это так, словно уверены, что именно я пытался шантажировать Уорвика, угрожая вашей жизни». Анна растерянно молчала. Ей всегда было трудно предугадать, что предпримет супруг в следующую минуту. Так и теперь, вместо того, чтобы уличить его и пролить свет на давнишнюю тайну, она внезапно оказалась в роли обвиняемой. Она не могла опираться только на смутное подозрение. Ричард молча удалился. Выглядел он так, словно ему нанесено смертельное оскорбление. Прежде Анна, пожалуй, испытала бы даже чувство вины. Но сейчас она слишком хорошо знала своего супруга, и чтобы отвлечься от мрачных мыслей, стала вспоминать его брата-короля. Она с трудом могла представить Эдуарда таким, каким описывал его Ричард. Последний раз она видела его в ту весну, когда решалась борьба за трон под Барнатом. Оказалось, что она помнит его весьма смутно. Куда отчетливее были детские воспоминания, когда она считалась невестой молодого короля. Тогда он казался ей прекрасным, как сам Роланд или все рыцари круглого стола вместе взятые. Но Эдуард уже тогда не воспринимал ее всерьез, дразнил и подшучивал над ней. Но в его шутках не было язвительности, скорее некое ленивое добродушие Даже когда она бронилась во время торжественных церемоний, прятала под крышкой блюда в центре пиршественного стола дохлую кошку, а во время процессии прыгала и толкалась, он никогда не пенял ей, а просто делал вид, что ничего не замечает. Возможно, что она даже была по-детски влюблена в него, но вскоре забыла об этом, когда в ее сердце поселилась обида на него. Эдуард же перестал думать о ней, едва за Анной захлопнулись двери аббатства, как она не вспоминала о женихе. По крайней мере, когда узнала, что он женился на другой, она не слишком страдала. Встреча короля Эдуарда IV со второй королевской четой произошла осенью в замке Ноттингем. Монарх прибыл с многочисленной свитой, кортеж его растянулся едва не на милю, и все же английский король представлял собой прискорбное зрелище. Его внесли в зал Ноттингемского замка в Паланкине, ибо он так ожирел, что с трудом передвигался самостоятельно. Лицо его расплылось, прямой некогда нос казался крошечным на широком желтом лице, лучистые глаза прятались среди складок жира. Одетый в злототканной, долгополый камзол пелерину, он напоминал какого-то языческого идола, а сквозь облако ароматов духов и притираний явственно пробивался кислый душок пота, свойственный всем чрезмерно полным людям. И все же, когда Эдуард улыбнулся, обнажив превосходно сохранившиеся ровные зубы, в нем на мгновение мелькнуло что-то от былой красоты. Анна наблюдала встречу братьев. Ее поразило, что улыбка Эдуарда была светлой и открытой. Ричард же, изящно опирающийся на трость, элегантный, несмотря на увечье, улыбался скупо и желчно. В тот вечер Ричард представил королю свою супругу. Старый ловелас Эдуард ощупывал ее блестящими от восхищения глазами. «У нас в Лондоне говорят, что герцогиня Глостер прекрасна, как царица цветов Титания. Я верил в это, но все же для меня вы оставались лягушонком Невелей. Ныне же воистину месть принадлежит Господу. Когда-то я отказался от вас, поглядите же теперь на меня. Зато я могу поклясться, что еще не одну ночь ваш колдовской образ будет тревожить мои сны». Речь Эдуарда могла показаться двусмысленной но Анна неожиданно для себя улыбнулась монарху. Удивительно, но его обаяние все еще имело силу. И Анна провела с королем почти весь вечер, вспоминая прошлое, они весело смеялись и шутили. Король Эдуард, несмотря на излишний вес и малую подвижность, умел оставаться жизнерадостным и зажигать всех вокруг своим ярким темпераментом. Он, как никто, умел создавать легкую и непринужденную атмосферу праздника. Поэтому, несмотря на то, что в замке шли переговоры о предстоящей войне и ежедневно собирался Королевский совет, все ощущали, что старый Нотингем превратился на время в маленький королевский двор с его блеском, интригами, и весельем. Кроме знатных господ, съехавшихся сюда, здесь были их слуги, повара, актеры для забав, в том числе карлики, акробаты и фокусники. Знать по утрам отправлялась охотиться в древние леса и парки, благо октябрь в этом году выдался солнечный. Кроме охоты, пользовалась успехом и рыбная ловля, которую избрал для себя король после того, как верховая езда стала ему недоступна. Анна испытывала удовольствие от царившего вокруг веселья. Ей давно уже не приходилось так много танцевать: полона, романеска, пива, калата, морис-танец. Дан на этом военном совете, превратившемся в празднество, было мало, так что недостатков в кавалерах герцогини не ощущала, как и недостатка в куртуазных любезностях. За танцами она познакомилась с вудвелями, и долго беседовала с графом Риверсом, братом королевы, поразившим ее своей ученостью. Также любезно она была и спасенком короля, маркизом Дорсетом, известным покорителем сердец, который просто обрушил на зеленоглазую леди глостер фейерверк комплиментов. Но особое удовольствие ей доставило встреча со старым другом Томасом Стэнли. При встрече он оглядел ее, улыбаясь, и тихонько присвистнул. «Крест честной, я видел у вас больше двух лет назад, и тогда вы походили на фею теней. Теперь вы в самом деле словно Титания. Ричард Голстер здесь способен творить чудеса. Вы вновь стали той Анной Невель, полной жизнелюбия, какой я вас всегда помнил и любил. Пусть смилуется Господь над моим бедным сердцем, а не то я в самом деле влюблюсь вас, милая племянница» и примусь совершать ради вас бесчисленные подвиги, как несчастный Лансиот ради прекрасной Джиневры». Анна смеялась счастливым смехом очаровательной женщины, которая знает силу своей красоты, позволяющей чувствовать себя непринужденно. «О, сэр Томас, вам еще представится такая возможность, ибо, насколько я знаю, теперь вы намерены служить под знаменами моего супруга». Ричарду все же удалось уговорить короля доверить ему командование английской армии. Стэнли старался держаться бодро, но все же Анна заметила, что на душе у него еще пасмурнее, чем тогда, когда он приезжал в Сент-Мартин. Она сказала ему об этом напрямик, когда вечером они, покинув дымный зал, прогуливались над рекой тренд И как раньше в Литтон-Дейле Стэнли неожиданно открыл ей душу. Его брак приносит ему все больше огорчений, и он старается как можно реже встречаться с некогда столь боготворимой женой. Утомляет его и бесконечная распоря при дворе, между старыми и новыми аристократами, в которые ему по неволе приходится принимать участие, несмотря на то, что его сын помолвлен с племянницей Элизабет Вудвиль, леди Джоанной. Анна вздохнула. Все лучшее теперь принадлежит Вудвилям. Она даже не упомянула о том, что подумывала о помолвке маленького сына Стэнли с ее Кэтрин, хотя девочка все еще грезила тристаном в обличье Уильяма Херберта. Они со Стэнли шли по влажной тропке у реки. Порой в воду с шипением падали догоревшие ракеты фейерверка. Стэнли сказал, что в этой войне он хочет принять участие лишь для того, чтобы оказаться подальше от двора и благочестивой супруги. Неожиданно он резко остановился, вглядываясь в сумрак. При вспышке пороховых огней они увидели на соседней аллее силуэт рослого человека. «Это Джон Дайтон», — спокойно сказала Анна, снова беря Стэнли под руку. «Он начальник моей охраны, ну а сейчас, видимо, занят тем, что следит, чтобы мы с вами, сэр Томас, не наделали каких-либо глупостей». В ее последних словах прозвучала усмешка, но Стэнли, казалось, этого не заметил. дайтон переспросил он сэр джон дайтон странно что именно его глостер выбрал охранять вас как вас понимать в темном небе с треском лопнула петарда осветив на какое то мгновение лицо стэнли анне показалось что она видит в лице старого друга то же выражение сочувствия что и в лице перси и в полных печали глазах оливера все это длилось не более секунды не обращайте внимания, милая дама. Однако, — Стэнли понизил голос, — и, как бы ни повернулась судьба, помните, что Стэнли — друг, и вы можете на него рассчитывать. Еще один человек предлагал ей свою помощь. Анне стало тепло на душе, но в то же время она ощутила беспокойство. Все эти люди словно предрекают ей злую судьбу. С чего бы это? Никогда еще она не была столь возвеличена и почитаема. Конечно, жизнь с Ричардом порой вызывает у нее беспокойство, но пока она его жена, что может ей угрожать? Они продолжили свою прогулку, но вскоре рядом раздались звуки музыки, и Анна со Стэнли оказались в окружении бегущих под цепочкой под музыку молодых людей. Среди них Анна заметила невероятно возбужденную Айсабелл Херберт. От этой особы можно было ожидать чего угодно. И если при дворе Глостера ее оберегал запрет герцога, то молодые люди двора Эдуарда считали себе совершенно независимыми от воли горбатого брата короля, да и нравы там были куда свободнее. К тому же Айсабелл цеплялась за руку самого Дорсета, известного соблазнителя дам. И Анна, решив, что пасанок короля не будет, особенно церемониться с млеющей пышнотелой красавицей, оставила Стэнли чтобы самой позаботиться о сестре Уильяма. Когда же на другой день она попыталась возобновить прерванный разговор, Стэнли уже пребывал в благодушном настроении, шутил и отмахивался. В эти дни Ричард словно позабыл о Анне. В Нотингеме ожидали приезда наследного принца Эдуарда, и это куда больше занимало мысли брата короля. Едва же юный принц прибыл, Ричард просто засыпал его подарками. Был с ним весел и уделял ему столько внимания, что Анне поневоле это напомнило свидание Ричарда с Кэтрин в Сент-Мартин-Легран. Принц Уэльский попался в те же селки, что в свое время Кэтрин. Увы, в этом не было ничего удивительного. Все шаги герцога рассчитаны далеко вперед. Король Эдуард несмотря на то, что ему нет еще и сорока, не производил впечатления человека, которому суждена долгая жизнь. А хромой герцог Глостер крепок телом, как истинный воин, которому придется немало послужить и при царственном племяннике. Разумеется, дальновидный дядюшка стремится загодя заручиться его благосклонностью. В свете принца Эдуарда прибыл и его сводный брат, сын королевы Элизабет от первого брака, Ричард Грей. Анна увидела его, когда он вошел в большой зал, и несколько минут не могла вымолвить ни слова. Перед ней был юноша лет семнадцати, высокий, длинноногий, с пепельно русыми рассыпающимися каскадом волосами, и он был так похож на ее Филиппа. «Это и впрямь сын лорда Грей и Элизабет», задала на Стэнли странный вопрос. Ответ был утвердительным. Однако Анна неожиданно поняла, в чём дело. Ведь некогда, ещё не став женой Эдуарда IV, Элизабет, тогда леди Грей, была возлюбленной рыцаря Филиппа Майсгрейва. С тех пор много воды утекло, и мало кто помнил о давнем романе королевы. Однако младший Грей так сильно походил на возлюбленного Элизабет, что можно смело предположить, что та связь с ней прошла бесследно. В ту ночь Анна долго не могла уснуть. То, что в семье короля живет сын Филиппа Майсгрейва, оказалось для нее потрясением. Дитя той, она всегда тайно ревновала его. Ей вдруг стало и легко, и больно в одно время. «Сын Филиппа!» его кровь и плоть. Когда поздно ночью вернулся Ричард и властно привлёк её к себе, Анна впервые заупрямилась. «Я устала, милорд. Оставьте меня в покое или клянусь, что я, подобно супруге лорда Стэнли, дам обед целомудрия до конца своих дней». Ричард издал невнятный звук. «Маргарита Бафорт вольна делать, что ей вздумается, если её муж — тряпка. Я ж не намерен быть всеобщим посмешищем». К тому же у Стэнли есть здоровый и крепкий наследник. «Вы обязаны принимать меня, пока не подарите еще с полдюжины сыновей». Ей пришлось подчиниться. Но никогда еще она не испытывала такого мучительного отвращения от его прикосновений. Когда супруги вернулись в Йорк, их отношения были натянутыми до предела. Даже радость от того, что маленький Эдуард здоров и весел как никогда — не растопила льда их взаимной неприязни. Однако внешне это никак не проявлялось. Наезжая в Миддлхэм, Ричард регулярно наведывался в опочивальню супруги, и порой они мирно беседовали о предстоящей военной компании. Однако вскоре вышел скандал с Айсабел Херберт. Но тингемские празднества не прошли даром для легкомысленной красавицы. Она оказалась беременной и, как подозревала Анна, от одного из Вудвилей. Когда она узнала об этом, то невольно пожалела Айсабел, представив, какой гнев обрушит на нее Ричард. Однако первой жертвой ярости герцога стала она сама. — Я изо дня в день твердил, чтобы вы следили за этой пустоголовой девицей. Вы же! Похоже, что слова Ричарда Глостера здесь не в цене. Анна стояла до боли, сжимая руки, чтобы унять дрожь. «Милорд, супруг мой, во-первых, я не нянька вашей подопечной, а во-вторых, вы сами тому виной, столько лет продержав Айсабелл при дворе. Ей двадцать семь лет, и она, чувствуя свою никчемность, только и помышляла о том, с кем бы согрешить». «У нее не искры разума в голове, но в лоне настоящий огонь, и слава Всевышнему, что она зачела от благородного лорда, а не от какого-нибудь пьяного конюха. Я полагаю, что теперь ваш долг опекуна и благородного вельможа состоит в том, чтобы подыскать Айсебл-супруга, дабы скрыть падение этой знатной леди. Дьявола преисподняя! Да ведь в таком случае у Генри Тюдора окажутся развязаны руки, и он немедленно получит в Европе то, чего добивается». Нет, уж лучше бы этой шлюхе умереть. Тогда Тюдор хоть был бы вынужден в течение года носить траур по невесте. Неожиданно Ричард умолк на полуслове Взгляд его остановился, отражая пламя свечи. Анна, сама не зная почему, ощутила, как у нее по спине пробежала дрожь. Но спустя две недели с Айсобелой впрямь случилось несчастье когда Ричарда не было в митлхеме злополучная Айсабел сорвалась с лестницы и разбилась насмерть. Осматривавший место происшествия Джон Дайтон, доложил Анне, что произошел несчастный случай. Из настенного светильника вытекло масло, скопившись на верхней площадке лестницы, и девица Херберт, видимо, поскользнулась и рухнула на каменные плиты пола, размозжив голову. «Возможно, так оно и было», пыталась успокоить себя Анна, однако из головы у нее не шли последние слова Ричарда «Лучше бы ей умереть». А затем герцогиня Глостер явился у Ильям Херберт и снова обратился с давнишней просьбой, чтобы она ходатайствовала перед мужем о скорейшем заключении его брака с Мэри вудвиль. Анна смотрела на его опечаленное лицо, и ей было страшно спросить, что ему известно о неожиданной гибели сестры. Вы ведь сейчас в Трауре, Уилл. К тому же вы принимаете участие в походе в Шотландию. Я поговорю с герцогом об этом, но лишь после вашего возвращения». Перед началом кампании Анна прибыла в Йорк. Она ни словом не обмолвилась о возникших у нее подозрениях. И когда они с Ричардом прощались на паперте Минстера, она в мантии герцогской короне, он в золоченых доспехах. она улыбалась мужу, как привыкла, одними губами, не глядя в глаза. Поход начался с пышностью феодальной эпохи. Гремели фанфары, развивались знамена и вымпелы, могучие першероны тащили пушки и бомбарды, повсюду блистали доспехи, слышался слитный топот копыт и лязг оружейной стали. Даже дождливая погода не могла помешать этому великолепному отъезду а уже через неделю все только и говорили о том, что Ричард, Стэнли, граф Перси осадили знаменитую своей несокрушимостью крепость Бервик. Эта победоносная война с Шотландией принесла герцогу неограниченную власть и сделала его самым популярным человеком в Англии. Он вернул англичанам, ранее принадлежавшие им земли в Норт-Унберленде, и великолепную твердыню Бервик — захватил столицу Шотландии, возобновил договор о браке между принцем Яковом и Сесилией Английской. Некоторое время он даже правил шотландии Правда, потом ему все же пришлось вернуться в Англию. Однако все отвоеванные им территории, вплоть до Бервика, некогда столь неразумно переданные ланкастерами Шотландии, остались под властью английской короны. Теперь Ричард купался в лучах славы. Эдуард устроил младшему брату в Лондоне триумфальную встречу, а затем, не колеблясь, фактически отдал ему полкоролевства, позволив взимать в свою пользу налоги со всех северных графств, вершить там суд по своему усмотрению, вводить законы, независимо от воли старшего брата или парламента. Когда после Рождества Ричард возвратился на север, его встречали с не меньшей пышностью, чем короля. К тому времени за ним прочно закрепилась репутация полководца, который не проиграл ни одного сражения. «Это звучит немногим хуже, чем «Делатель королей», — сказал он Анне, когда они одним погожим утром совершали конную прогулку в окрестностях Миттлхэма. «Никогда еще Ричард не был так весел и всем доволен, как весной этого года». И хотя военные действия в Шотландии еще не прекратились, всем было ясно, что Англия вновь оказалась на высоте, только благодаря Ричарду. — Почему король не ватировал вам новые суммы для ведения войны? — спросила супруга Анна, глядя вперед и слегка покачиваясь, в вседлев такт шагу коня. — Потому что он глупец! — Сейчас, когда в Шотландии столь глубок раскол между Знатью и королем, мы могли бы одержать великолепную победу, вплоть до полного покорения соседнего королевства. Но, увы, моего августейшего братца сейчас куда более волнуют отношения с Францией. Вспомните, Анна, некогда по договору в Пекиньи Эдуард обручил свою любимую старшую дочь Элизабет с дофином Франции, единственным сыном Людовика Валуа. Для Англии это было великой честью. Эдуард так гордился этим союзом, что его любимицу при дворе было принято величать не иначе, чем мадам Ля Дофин. И вдруг французы наплевали на договор. По всей Европе стало известно, что любимицу Эдуарда английского послали ко всем чертям, чтобы Дофин мог обручиться с более выгодной партией, с дочерью Габсбурга и Марии Бургундской, принцессой Маргариты. И видели бы вы, что творилось с Эдуардом. Удивительно, как этого Борова не хватил удар. Его любимица, юная принцесса Элизабет, неожиданно оказалась опозоренной на весь христианский мир. Вот уж хохотали при наземных дворах над английским монархом, чьей дочери дали столь неожиданный пинок под зад. Ричард внезапно умолк, заметив, что обращается к пустоте. Он оглянулся и увидел, что его супруга, остановив коня, смотрит на него во все глаза. Ветер развевал белую гриву миража, колыхал длинную вуаль на головном уборе герцогине. Но сама Анна оставалась неподвижна. — Что с вами, Анна? Она вдруг неожиданно расхохоталась. Громко, нехорошо, даже в седле откинулась от смеха. Ричард застыл в недоумении. Его жена редко смеялась в его присутствии, хотя порой он слышал, как она хохочет, играя с детьми, или веселится, глядя на ужимки мимов. Тогда в ее смехе была легкость, мальчишеская хрипотца и звонкость одновременно. Сейчас же он слышал только злорадное торжество и вызов. Это был нехороший смех. «Какого дьявола, Анна?» Она мгновенно умолкла. Лицо ее стало суровым, жестким, в уголках губ появилось брезгливое выражение. Теперь она смотрела прямо в глаза мужа. к «Воистину, неисповедимы пути Господни!» В ее голосе не было никакой мягкости. «Одно мне ясно. Что бы ни стремились сделать люди, возмездие только в руках Господа!» Сам не зная почему, Ричард Глостер ощутил волнение. Анна же с каким-то усталым спокойствием продолжила свою мысль. «Вспомни, Ричард, разве много лет назад твой брат Эдуард не опозорил на весь христианский мир своего благодетеля, Уорвика и его дочь, отказавшись от союза с ними? Мой отец мстил ему, и эта месть закончилась его гибелью. Но он погиб в честном бою, и только это оправдывало в моих глазах Эдуарда Йорка». Однако порой меня все же тяготило мысль, что королю слишком уж многое безнаказанно сходит с рук. Безнаказанно. Когда в Нотингеме я увидела, во что превратился этот покоритель сердец, у меня впервые мелькнула мысль о небесном возмездии. Ни один опозоренный муж, ни одна брошенная оскорбленная женщина не сумели бы ему так отомстить. Мне даже стало жаль Эдуарда. Его постигла божья кара. А какой жуткой смертью погиб предавший моего отца Кларенс? И разве не были разбиты шотландцы, пролившие столько крови под Нейортом? А теперь Эдуард. Разве судьба не поступила с ним так же, даже еще более жестоко, чем он поступил с моим отцом? Король Англии. Разве он не познал унижение более глубокое, чем Орвик? Нет... Не мы смертные, а именно рука Всевышнего, карают за прошлые грехи. Ветер вдруг стих, и из-за холмов долетел неожиданно звучный одинокий удар колокола. В наступившей тишине он прозвучал торжественно и грозно. Анна оглянулась. Это в Виттонской Она хотела еще что-то добавить, но умолкла в растерянности. «Что с вами, Ричард?» Его лицо исказилось и стало пепельно-серым, подбородок отвис и дрожал, обнажив оскаленные клыки. Герцогу как будто не хватало воздуха, и лишь когда налетел новый порыв ветра, он глубоко и протяжно вдохнул его. — Никогда больше не смей говорить так. Слышишь, никогда! — он вдруг резко пришпорил коня и понесся прочь.